Стивен Кинг. Тварь на дне колодца. Оглторп Крейтер был родливым, маленьким, жалким человеком. Он до нежности любил мучить собак и кошек, выдергивать крылья у мух и наблюдать, как извиваются черви в его руках, когда он разрывал их на части. Это перестало быть забавным, когда он узнал, что черви не чувствуют боли. Но мать его, по глупости, закрывала глаза на его недостатки и садистские наклонности –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 Мама уволила Повариху, и Оглторп, дорогой маленький Оглторп, отправился в свою комнату втыкать иголки в своего пса Спотти. Когда мама спросила, от чего кричит Спотти, Оглторп ответил, что ему в лапу попали осколки стекла. Он сказал, что вытащит их. Мама подумала, что дорогой маленький Оглторп был добрым самаритянином. Однажды, когда Оглторп был в поле в поисках очередных жертв для пыток, он обнаружил глубокий темный колодец. Он крикнул вниз, в надежде услышать эхо. «Привет!» Но ему ответил мягкий голос. «Привет, Оглторп!» Оглторп посмотрел вниз, но ничего не увидел. «Кто ты?» — спросил Оглторп. «Спускайся!» — сказал голос. «И мы здорово повеселимся!» И Оглторп спустился вниз. Прошел день, а Оглторп не возвращался.